Пролог. Социалистический строй сон, в котором наша страна находилась без малого восемьдесят лет. Конечно, я не претендую на исторически верное обозначение длины временного отрезка. Этим вопросом пусть занимаются другие. К тому же, ситуация, в которой мне довелось побывать, свыше изложенным фактом имеет весьма косвенное соприкосновение кроме самого строя, разумеется. Ошарашенный быватель с умным лицом, которому посчастливилось побывать в ином измерении. А теперь к новостям науки. Неожиданное продолжение получила история с человеком, исчезнувшим посреди бела дня вместе со своей машиной. Факт шарлатанства здесь исключен, так как момент исчезновения запечатлен нашим оператором снимавшим недалеко от места происшествия работу дорожного инспектора. Физики направляются к аномальному месту, которое, по словам путешественника, вернуло его в наш мир. Девушка-диктор один из круглосуточных новостных каналов. Именно здесь произошло это судьбоносное для региона исчезновение. Сотни паломников, туристов, и других любопытных стекаются в ничем не примечательное селение средней полосы России. А ведь прошло не более трех месяцев, как здесь, на трассе, исчез автомобиль, водитель которого вернулся две недели спустя. Ведущий. Программа «Невероятные места России». «Ха! Да это же просто зона!» Не делайте таких глаз. Вы что, Стругацких не читали? Да мы же все сталкеры. Всем ведь известно, что тут проход к тайнику, где спрятано золото партии. Осталось его только найти». Молодой человек в куртке цвета хаки с горящими глазами в интервью одному из телеканалов. Глава первая. 2017 год. Один из вузов Юга России. 6 часов вечера. Молодой человек, преподаватель предпенсионного возраста с профессиональным беспокойством пытался втолковать навязчивому ученику, что тот в принципе уже и учеником-то не является. Морщинистое, но все же здоровое лицо было. Необычайно искусно в мимике. Маленькая аристократическая бородка, эдакое подобие голландки, но немного растрёпанней и длиннее на 5 сантиметров, периодически подрагивала, повинуясь сокращением кожи на подбородке. Хлипкие брови, которые к тому же были серо-седыми, взмывали вверх, иногда расходились в стороны, и лишь изредка возвращались на положенное им природой место. Несмотря на такую подвижность, пенсне, столь редкое явление в современном мире, плотно сидело на мясистом каплевидном носу. Довольно серьезная проплешина на голове, окруженная не менее серьезным птичьим гнездом из серо седых волос, покрылась капельками пота, что, вероятнее всего, очень сильно раздражала обладателя, и тот периодически протирал ее маленьким аккуратно сложенным платочком. «Поймите меня правильно. У вас слишком много задолженностей для того, чтобы хоть сколько-нибудь серьезно рассматривать вашу кандидатуру для переведения на следующий курс». «Профессор!» Взмолился его оппонент. — Я не могу вот так вот все бросить. Мне доучиться-то. — Ну, дайте мне, кадим. ну, или еще что-нибудь. Но ставьте на второй год, в конце концов. — Вы в своем уме? Профессор с горечи посмотрел на студента, прикидывая, как долго этот представитель двадцать первого века будет его утомлять. — У нас не школа. — Здесь, в принципе, не может быть второгодников. А с вашей успеваемостью я вообще бы поостерегся поступать в подобное заведение впредь. — К тому же, как мне известно, армия-то у вас позади. Незачем так убиваться. Вы сможете найти себе более достойное применение, чем трех нервов моих и моих коллег на заочном отделении филфака. «Ну, дайте мне шанс!» «Уже без всякой мольбы, а так, на авось!» — проговорил студент. «Я возьмусь за учебу, я буду сдавать, можно же решить все проблемы!» Профессор отрицательно покачал головой. «На вашем месте я бы собирал вещи в комнате общежития и досрочно приготовился бы к поездке в родной город» так как я уже сегодня буду вынужден поставить в деканате вопрос о вашем отчислении. И будьте покойны, никто слова против не скажет. Вопрос заочно решен. Студент понурил голову и, сухо попрощавшись, побрел прочь по пустующему во время лекций коридору. Как и в любом вузе, Коридор этот был впечатляющих размеров, со множеством дверей и стендов, на которых отражалось студенческое творчество, порой не всегда угодное руководству. Но ведь когда-то и все руководство баловалось такими же неугодными идеями, на которые сетовали старики, мол, как всегда, молодежь сейчас пошла не та. «Нет среди них ни Хлебниковых, ни Ломоносовых!» Причем говорилось все это таким тоном, словно обделенным на таланты оказалось именно это поколение, а все старшие с лихвой получили свою порцию гениев. Студенты, как всегда, сопротивлялись изо всех сил вопя, что их зажимают, не хотят признавать очевидных уникамов в их рядах, а также новаторов и первопроходцев. Иногда подобные вопли даже переходили в импровизированные митинги, а те, в свою очередь, в незапланированные гуляния. Провожая взглядом этого широкоплечего гражданина, весьма взрослого для того, чтобы превратиться для настоящего студента, Но все же очень-очень молодого профессор подумал, что вот и перевернулась очередная крохотная страничка истории. М да, сколько их было, таких вот, с горящими глазами, со светлыми головами, стремящихся во что бы то ни стало продолжить учебу, которая уже оказалась для них слишком тягостной. Бывший студент в тот момент достиг лестничной площадки, повернувшись, зачем-то помахал профессору рукой и тут же, словно смутившись своему жесту, скрылся за углом. Профессор повел бровями и обнаружил, что все то время, которое потребовалось студенту на преодоление одного из последних путей в своей жизни по этому университету, Он простоял, как истукан, глядя тому вслед. «Старею!» — подумал он, и, по-молодецки поворачиваясь на каблуках, заспешил к себе в кабинет. Размышляя над тем, что его поколение слишком долго добивалось признания наличия гений в своих рядах, а добившись этого признания, тут же обратило свой взор на молодых — и снисходительно теперь грозила им пальцем, раз за разом заявляя, «Молодежь сейчас пошла не та, нет среди них ни Хлебниковых, ни Ломоносовых». Профессор достал платочек и еще раз промокнул потеющую проплешину.